Глава 7. Во вторник утром происходил военно-полевой суд. Он продолжался недолго. Это была лишь пустая формальность, занявшая не больше 20 минут. Да много времени и не требовалось. Защита не была допущена. В качестве свидетелей выступали только раненые, сыщик и офицер, да несколько солдат. Приговор был предрешен. Монтанелли дал неофициальное согласие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 Он тоже был деморализован и не смел взглянуть на человека, который стоял, как ни в чем не бывало, и не собирался падать. Когда овод заговорил, он вздрогнул, испугавшись звука этого насмешливого голоса. «Вы прислали на расстрел новобранцев, полковник. Посмотрим, может быть, у меня что-нибудь получится. Ну, молодцы. На левом фланге держать ружье выше». «Это карабин, а не сковородка! Ну, теперь готовьсь! Цельсь! Пли!» — крикнул полковник, бросаясь вперед. Нельзя было стерпеть, чтобы этот человек сам командовал своим расстрелом. Еще несколько беспорядочных выстрелов, и солдаты сбились в кучу, дико озираясь по сторонам. Один совсем не выстрелил. Он бросил карабин и, припав к земле, бормотал. Я не могу! Я не могу! Дым медленно растаял, всплыл вверх к ярким утренним лучам. Они увидели, что овод упал, увидели и то, что он еще жив. Первую минуту солдаты и офицеры стояли, как в столбнике, глядя на то страшное, что в предсмертных корчах билось на земле. Врач и полковник с криком кинулись к оводу, потому что он приподнялся на дно колено и опять смотрел на солдат и опять смеялся. «Второй промах! Попробуйте еще раз, друзья! Может быть...» Он пошатнулся и упал боком на траву. «Умер?» — тихо спросил полковник. Врач опустился на колени и, положив руку на залитую кровью сорочку овода, ответил. «Кажется, да. Слава богу!» «Слава богу!» — повторил за ним полковник. «Наконец-то!» Племянник тронул его за рукав. — Дядя, кардинал, он стоит у ворот и хочет войти сюда. — Что? Нет, нельзя. Я этого не допущу. Чего смотрит караул? — Ваше Преосвященство! Ворота распахнулись и снова закрылись. Монтанелли уже стоял во дворе, глядя прямо перед собой неподвижными, внушающими ужас глазами. — Ваше Преосвященство, прошу вас, вам нельзя смотреть. Приговор только что приведен в исполнение. — Я пришел взглянуть на него, — сказал Монтанелли. Даже в эту минуту полковника поразил голос и весь облик кардинала. Он шел, словно во сне. — О, Господи! — крикнул вдруг один из солдат, и полковник быстро обернулся. — Не может быть! Окровавленное тело опять корчилось на траве. Врач кинулся на землю рядом с умирающим и положил его голову к себе на колено. «Скорее!» — крикнул он. «Скорее, варвары! Прикончите его ради Бога! Это невыносимо!» Кровь ручьями стекала по его пальцам, и судороги тела, которые он держал в руках, отдавались в нем с головы до ног. Вне себя от гнева он оглянулся по сторонам, ища помощи. Священник нагнулся над умирающим,